потому что кроме пары избранных, с кем я обсуждал эту тему, более никто не знал название поселения. «Нет-нет, не слышали». «А как?» Раздались голоса с разных сторон, но потом в толпе же начали отвечать. «Да рассвет!» «Как?» «Рассвет!» «Правда?» «Действительно красиво!» «К месту!» «А кто придумал?» «Павлер придумал!» По толпе пошел неконтролируемый гул, поэтому я поспешил продолжить.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 «Я еще подумаю, стоит ли тебе доверять мои секреты», — обиженно продолжил я. «Это же никакой не секрет», — также обиженно в тон мне продолжил Аврон, но когда он увидел, что все потешаются, расслабился и улыбнулся. «Ну ты...» «На-на-на», — -на". в ответ я погрозил ему пальцем. «Я же не клоун какой-то, чтобы со мной сейчас шутки шутить. Мы приветствуем новеньких, обсуждаем вопросы, уточняем, чего не хватает людям».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 «Здесь все равны!» — крикнул кто-то еще. Я заметил, что в ответ на это Кирот что-то шепнул Варда на ухо. А еще я потребовал от людей еще больше активности. «Здесь не болото, как в полянах!» — крикнул Окет. Я посмеялся, но на этот раз шутку кроме нас с ним никто не оценил. «Верно. Те, кто живет здесь уже несколько недель, знают, что раньше было чистое поле и одна только дорога к монастырю». «Посмотрите, что есть сейчас, а будет еще больше». Подумав, что для собрания перед меньше, чем сотней человек, я говорю слишком много и решил сменить тактику. «Что-то я все о своих новостях. А может, что-то интересного у вас случилось?» Пожалуй, вопрос был задан зря. Люди уставились на меня, не зная, что сказать. Вообще ни звука. Замялся и я. «Правда, это у меня тут событий на каждый день с десяток».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 «Все будет в особом порядке, потому что мне эту информацию еще придется записать», закричал я, подняв вверх обе руки. Жители рассвета немного притихли. Я вернулся к их проблемам. Жильем никто из тех, кто появился в рассвете, раньше последней группы обделен не был. А вот с удобствами возникли проблемы. «Пока что только два колодца», — пожаловался житель. «А третий где?»